Глава шестая. У каждого поступка бывают больше, чем одно последствие. Собственно, ради последствий люди и совершают те или иные действия. Совершают, чтобы понравиться, чтобы заработать больше денег, чтобы отстали. Но все последствия просчитать невозможно. Поэтому обычно люди признаются, что хотели как лучше. Клим проиграл Савику в дурацком споре — и вынужден был исполнить его желание — поцеловаться с первой встречной. Клим и поцеловался, лишь бы Савик отстал от него. Не стал присматриваться, красивая ли попалась первая встречная. Схватил и поцеловал. И даже слышал поначалу, как Савик со смехом считал этажи. В какой момент Клим перестал отражать реальность, сказать затруднительно, но то, что перестал, сомневаться не приходилось. Так волнующе было целоваться, что мозги расплавились. Из-за несерьезного отношения позволил девчонке сбежать, как рыбка между пальцев скользнула и пропала. Всю новогоднюю ночь Клим, отплясывая вокруг елки и выкрикивая поздравления, пытался отвлечься, выключить из памяти происшествие в лифте. Смешно же, в самом деле, воспринимать шутливый поцелуй как нечто судьбоносное но ничего не выходило. Чем упорнее Клим старался забыть первую встречную, тем лучше помнил. Шелковистые светлые волосы, мягкими волнами, лежащие на плечах и спине, нежное лицо без яркого макияжа, в ушах затейливые сережки, шоколадный вкус губ и легкий аромат мандаринов. В конце концов Клим решил найти занозу, засевшую в мозгах. Наверняка работают в этом бизнес-центре или захочет пройтись по магазинам и перекусить в кафе. Клим выбирал только обзорный лифт, поднимался на самый верх, оглядывался в кафешках бизнес-центра, но незнакомка с мягкими, сладкими губами на глаза ни разу не попалась. Родня в результате обиделась на полное равнодушие Клима К домашним новогодним посиделкам и отправила его за бабушкой в больницу. Бабушка, державшая все семейство в железном кулаке, внезапно улеглась обследоваться в больницу сразу после Нового года. Родители выдохнули с облегчением. Жаль, обследование быстро закончилось. Клим с бабушкой ладил. Потому что жил в другом городе и не забывал посылать ей открытки на все праздники. «Могу я щепотку счастья в каникулы поиметь?» Возмущался Клим, отстаивая свое право торчать в бизнес-центре целыми днями. Ему казалось, что не придет он в какой-то день, и именно в этот день девчонка появится. «Поиметь можешь, и не щепотку, а ведро. Но бабушка вперед! Привезешь и топы на все четыре стороны!» Мама на третий раз перемывала посуду, И вступать в дебаты ей было некогда. К тому же она переняла почти все привычки свекрови. Отговориться у Клима не было никаких шансов. «Враги человека, домашние его!» Пробурчал Клим и поехал. На улице потеплело. Снег налипал на ботинки, и раздражение копилось. В больнице пришлось сначала ждать выписки, а потом Клим буквально онемел. Не узнал родную бабушку. Ворчливая до невыносимости, умеющая пары предложений достать до печенок, из-за чего Савик отказался сопровождать Клима, бабуля, безмятежно улыбаясь, спустилась в холл и ласково подергала внука за ухо. «Климушка, с Новым годом! Совсем большой стал!» «Бабуль, я уже лет десять как большой!» «Ну, если большой, надо сделать доброе дело!» Объявила бабуля тоном, не допускающим не то что возражений, а даже намека на протест. Всегда готов совершить подвиг», — отрапортовал Клим. «В каникулы скидки». «Олух!» — засмеялась бабуля в ответ. «А где твой хвост?» «Савик работает». «Не в жизнь не поверю». И Савика работник, как и шприц и чайник. Он фотограф, сейчас самый синокос. Ага. Хмыкнула бабуля и помахала рукой старику в полушубке. Семен Ильич, идите сюда. Мы вас доставим до дома в лучшем виде. Не надо вам дочку беспокоить, да на такси тратится. Доставите. Семен Ильич приставил руку к колбу, как козырек словно вдаль посмотрел. «Доставим», — подтвердил Клим. Деду, сумевшему преобразить бабулин характер, он бы медаль вручил. «В лучшем виде. Говорите адрес». «Хорошая молодежь выросла», — одобрил предложение Семён Ильич. «Мне вот тоже одна девчина подмогла, согласилась со зверями моим посидеть и не заикнулась про оплату». «Побольше бы таких!» «На наш век хватит, остальные обойдутся!» Всю дорогу старички ворковали. Семен Ильич хвастался умными питомцами, а бабуля напирала на хорошую погоду для прогулок. Подняли немного настроения Климу. В последние дни ему все казалось тусклым и надоевшим. В гости на чай к старику Климути отказывался. Не стоило таких благодарностей его скромная услуга, но против бабули не выстоял. «Клим, мы идем пить чай хорошему человеку, а потом ты меня домой отвезешь!» Бабуля засеменила за новым другом, и Клим поплелся следом. Согласился, потому что неподалеку был бизнес-центр с прозрачным лифтом. «После чая можно будет сгонять туда». «Соскучились! Ах вы, разбойники!» Семен Ильич обнимал питомцев, чина вышедших встретить хозяина в прихожую. «А где Богдана? Поскромничала? Ключи оставила и ушла?» «Девчонку Богдана зовут?» Клим прошел в комнату и онемел второй раз за день. Увидел свой портрет. «Это она нарисовала?» «Как что на тебя!» – ахнул старик. «Я закупился материалами для детского кружка. Обещал пару уроков провести. Дочка с обследованием все планы порушила. Вот кого надо просить об уроках». «У вас есть телефон Богданы или адрес? Есть?» «Нету. Мы ж наскоро познакомились. Имена только сказали». «Как же так?» Клим успел воспрянуть духом и упасть на дно пропасти. «Точно не записали». «Погодь! Дочка же паспорт у нее смотрела!» «Позвоните дочке, пожалуйста!» «Позвоню! Все равно доложить надо, что дома я, что все в порядке!» Затаив дыхание, Клим ждал. Старик, как назло, долго рассказывал дочери про больницу, и выслушивала ее просьбы. А Богдане дочь вспомнила, даже улицу назвала, где девчонка была прописана, а больше ничего.